Глава 37. И кончилось утро, и наступил полдень, и солнце встало над фортом Навидат в Зенит. Снова гуськом потянулись друг за другом индейцы племени Катапота, уже притихшие, неорущие, миновали брошенные испанцами хижины, и вскоре остановились полукругом возле той единственной, где еще были живые человеческие души. «Выводите, бледнолицах! приказал Катапота, охраняющим пленников, воинам. «Хорошо, о великий!» — тут же поклонились стражники. Но Иван Иванович опередил их, только без рук, и первым гордо вышел из Кижины. За ним, пытаясь скрыть страх и волнение, вылезли Маришка и Уморушка. «Справились, да?» — Справились, не удержалась все-таки от упрека, и правда, очень бледнолицая Маришка. Столбов, раскрашенных на нас троих... Однако вождь его советник, и верные воины не удостоили ее ответом. «Мы не собираемся вас казнить, о незваные пришельцы. Мы только хотим отдать вас на суд Макембы», — сказал Катапота, обращаясь больше к Ивану Ивановичу, чем к Маришке или Уморушке. Макемба мудр, он решит вашу судьбу сам. «Простите, но мы с ним совсем не знакомы», — попробовал возмутиться Гвоздиков. «Какое право имеет судить нас какой-то гражданин Макемба?» «Макемба не гражданин, Макемба — дух», — объяснил Ватанаба Иван Ивановичу. «Что-то не встречалось с такой нечистой силой», — отважно заявила Уморушка. «Мы, муромские, всех знаем, а про Макембу...» «Слыхом не слыхивали?» «Еще услышите», — сурово отрезал злой и коварный советник вождя. «Макемба пошлет вам три испытания». «Может быть, хватит одного?» — вмешался мягкосердечный катапота. «Но вот она бы сказал, как отрубил. Нет, великий Макемба пошлет им три испытания». И уже с обидой шепнул на ухо вождю. «Зря, что ли, я за трататакой и пукуакой гонялся». Значит, два испытания, — начал сдаваться Катапота, — ты плохо считаешь Ватанаба. — Я хорошо считаю мудрейший, — огрызнулся советник. — Просто если они пройдут эти два испытания, мы им устроим третье. — Мы? — удивился вождь. — Почему мы? — Макемба. Конечно, Макемба, — поправился Ватанаба. И он, чтобы прекратить опасную дискуссию, приказал воинам из охраны. — Введите бледнолицых обратно в хижину. Сейчас Макемба начнет свое первое испытание. «Это самосуд! Макембы нет! Вы ответите за самоуправство!» стал возмущаться Гвоздиков, но дюже-индейцы быстро впихнули его, а вместе с ним и Маришку с Уморушкой в их убогое жилище, ставшее теперь западней. «Принесите корзину с Трататакой!» — снова приказал Ватанаба воинам. «Пусть Трататака займется пришельцами!» Индейцы из охраны, боясь ослушаться грозного советника-вождя, тут же доставили к хижине пленников корзинку с ужасным сюрпризом. «Отойдите все подальше», — властно сказал Ватанаба своим соплеменникам. «Я сам впущу трататаку в хижину, и да исполнится тогда воля Макембы». И с этими словами Ватанаба быстро открыл корзинку, метнул ее содержимое внутрь хижины и молниеносно захлопнул дверь. Сотня лужоных индейских глоток исторгла вопль ужаса и заглушила девчачий виск раздавшийся внутри жилища бледнолицых, после чего наступила томительная и тяжелая тишина. Ватанаба напряг слух и вскоре различил идущее из хижины змеиное шипение и негромкое, но очень неприятное побрякивание хвоста трататаки. Шипение и побрякивание время от времени менялись по тональности, и вот бы готов был поклясться, что в хижине ползают не менее двух тротатак, если бы не знал точно, что там находится только одна. «Почему она шипит и трясет хвостом, а не бросается на бледнолицых?» «Почему не кричат бледнолицы?» метались в сметенном мозгу ватанабы вопросы, на которые он никак не мог найти ответов. Внезапно под дверью хижины показалась голова змеи, и первый советник вождя, испуганно взвизгнув, метнулся в сторону. Трататака, зло пошипев на него и других индейцев, быстро поползла в сторону зарослей кустарника и через несколько мгновений исчезла в них. Ватанаба ринулся к хижине, оттворил дверь и увидел живых и невредимых пленников, сидевших на циновке из Лианы. — Вам привет от нашей подружки Трататаки, — сказала Маришка обалдевшему индейцу. — Просила вас приходить к ней в гости. Ватанаба захлопнул дверь. — Чудеса, — подумал он. — Бледнолицые живы, Макемба не покарал их. Наверное, минут пять простоял главный советник вождя в столбнике, пока не очнулся от громкого пения своих соплеменников. Индейцы пели песню о добром и славном Макембе, который прощает маленьких детей и седых стариков и прогоняет из хижин, где они живут, злых тротатак голодными. «Посмотрим, изгонит ли великий дух Пукуаку», скрижаща зубами, заявил Ватанаба индейцам. «Притащите его и оставьте у дверей хижины». Двое из стражей-бледнолицых нехотя пошли исполнять приказания. Через минуту, истерзанный и помятый, весь в песке и травинках, со связанными лапками, гигантский паук был доставлен по назначению. «Путетте!» — приказал Ватанаба одному из индейцев. «По моему сигналу ты откроешь дверь хижины и закроешь ее, когда увидишь, что Пукуака оказался внутри. Ты, Гуамба, — обратился он к другому воину, — — Возьмешь шест и впихнешь Пукуаку в хижину, когда я дам знак, а Путета откроет дверь. — Пукуака может рассердиться, если его пихать шестом, — выразил тревогу Гуамба. Но советник вождя его успокоил. — Конечно, рассердится, но я надеюсь, что он выльет свой гнев не на нас, а на бледнолицых пришельцев. И с этими словами Ватанаба достал нож и отправился срезать арканы с лап Пукуаки, дав знак Гуамби и Путете следовать за ним и исполнять то, что он велел. Ватанаба был хитер и все рассчитал до тонкости. Когда слетела последняя стягивающая лапы лиана, бедный Пукуака не смог в первый момент даже шевельнуться, так затекли его многочисленные конечности. Этой паузой и воспользовался советник вождя. «Открывай!» — крикнул он посеревшему от страха Путета. «Пихай!» — скомандовал посиневшему по той же самой причине Гуамби. Секунда, и растревоженный Пукуака влетел в хижину бледнолицых пришельцев. Вот Ватанаба собственноручно захлопнул дверь, подпер ее для надежности шестом, после чего прильнул к ней ухом и затаил дыхание. Вождюка топота стало вдруг очень завидно, и он, подойдя к своему советнику, молча пихнул его плечом. Вот она ободернулся, и половина двери оказалась в распоряжении главы племени. В первую минуту в хижине бледнолицах стояла тишина, но вдруг она резко оборвалась, и все индейцы, даже те, что не прислонялись ухом к двери, услышали, как в жилище несчастных пришельцев поднялся настоящий тарарам. Кто-то, наверное, седовласый старец и его бледнолицые спутницы, стал топать по земляному полу ногами и руками так сильно, что убогая хижина заходила ходуном, грозя развалиться прямо у всех на глазах. «Ты слышишь, великий!» — ухмыльнулся довольный Ватанаба, не отрываясь, однако, от двери. Бледнолицы пытаются спастись от Пукуаки и бегают от него из угла в угол. «Неужели тебе не жаль детей и старика? О жестокосердный Ватанаба!» — спросил Катапота, тяжело вздыхая и еле сдерживая желание войти в хижину и сразиться с ужасным пауком в смертельном поединке. «Пукуака возьмет их жизнь, хотя давал бледнолицам ее совсем не он. Разве это справедливо?» «Если все совершается по воле духа Макембе, то справедливо». «Ведь не может Макемба совершать неправедное дело!» – ехидно прищурился коварный Ватанаба. «Макемба один, он не может уследить за всеми!» Сомнения вождя вновь разозлили Ватанабу. «Макемба все может!» «Макемба дух!» – выкрикнул он с яростью. «У Макембы тысяча глаз и десять тысяч когтей!» «В каждом когте он держит по тысяче жизней!» «Ты разве забыл об этом, великий?» «Если Макемба захочет, Пукуака их укусит. Если Макемба не захочет этого, Пукуака вернется домой голодным», — повторил Ватанаба свою главную мысль. И вдруг стрелой отлетел в сторону. В щели под дверью показались страшные лапы исполнителя воли Макембы. Катапота также не заставил себя уговаривать и постарался побыстрее убраться, Подальше от опасной хижины. Нащупав передними лапами шест, Пукуака резко отбросил его прочь и распахнул дверь своей западни. «Смотри, Ватанаба, у него перевязана лапка», с удивлением произнес вождь Катапота орлиным оком, разглядевший белую повязку на левой средней лапе паука. Бледнолицые сделали доброе дело, и Пукуака их не тронул, Макемба велик, Макемба мудр, отозвался уже с вершины пальмы, перепуганной до смерти Ватанаба. Пукуака постоял в раздумье около минуты в дверях хижины, близоруко вглядываясь в толпу индейцев, словно пытаясь увидеть в ней кого-то из своих знакомых, после чего вдруг быстро-быстро побежал прочь и вскоре скрылся в зарослях тростника, решив, видимо, перенести желанную встречу с приятелем-индейцем на более удобное для себя время.